выразился сановный азиат. В его знаниях о революционных учений, в пользовании терминологии прогрессивного Запада, в знании литературы и театра, любимых русской демократической интеллигенцией, в его цитатах из Гоголя и Щедрина, в его умении пользоваться тончайшими приемами конспирации в его аморальности, выразился революционер Нечаевского типа, того, для которого любые средства оправданы грядущей целью. Но, конечно, Нечаев бы содрогнулся, увидев, до каких чудовищных размеров довел Нечаевщину Иосиф Сталин. В его вере в чиновную бумагу и полицейскую силу как главную силу жизни, в его тайной страсти к мундирам, орденам, в его беспримерном презрении к человеческому достоинству — В обоготворении им чиновного порядка и бюрократии в его готовности убить человека ради святой буквы закона и тут же пренебречь законом ради чудовищного произвола выразился полицейский чин жандармский туз вот здесь ты был характер сталина в соединении этих этихтр сталиных вот эти три сталина и создали сталинскую государственность. Ту, для которой закон есть лишь орудие произвола, а произвол — закон. Ту, что тысячелетними корнями своими ушла в крепостное прошлое, обратившая мужиков в рабов, в татарское иго, обратившая в холопов тех, кто княжит над мужиками, ту, что одновременно граничит с вероломной, мстительной, лицемерной и жестокой Азией, и с просвещенной демократичной торгашеской и продажной Европой. Этот азиат в шевровых сапожках, цитирующий щедрина, живущий законами кровной мести и одновременно пользующийся словарем революции, внес ясность в послеоктябрьский хаос, осуществил, выразил свой характер в характере государства. Главный принцип построенного им государства в том, Что это государство без свободы? В этой стране гигантские заводы, искусственные моря, каналы, гидростанции не служат человеку, они служат государству без свободы. В этом государстве человек не сеет то, что хочет посеять. Человек не хозяин поля, на котором работает, не хозяин яблонь и молока. земля родит по инструкции государства без свободы. В этом государстве не только малые народы, но и русский народ не имеют национальной свободы. Там, где нет человеческой свободы, не может быть и национальной свободы. Ведь национальная свобода — это прежде всего свобода человека. В этом государстве нет общества, так как общество основано на свободной близости и свободном антагонизме людей, а в государстве без свободы немыслима свободная близость и вражда. Тысячелетний принцип роста русского просвещения, науки и промышленной мощи через посредство роста человеческой несвободы Принцип, возвращенный Боярской Русью, Иваном Грозным, Петром, Екатериной, этот принцип достиг при Сталине полного своего торжества. И поистине удивительно то, что Сталин, так основательно разгромив свободу, все же продолжал бояться ее. Быть может, что страх перед ней и заставлял Сталина проявлять его поистине невиданное лицемерие. Лицемерие Сталина ясно выразило лицемерие его государства. И лицемерие это главным образом выражалось в игре в свободу. Государство не оплевывало мертвую свободу. Драгоценнейшее, живое, радиоактивное содержание свободы и демократии — Было умерщвлено и превращено в чучело, в словесную шелуху, так дикари, в чьи руки попали тончайшие секстанты и хронометры, используют их в качестве украшений.